184. Сегодня затронем вопрос об аурах и о возможности управлять их излучениями и регулировать их. Аура есть результат многовековых накоплений. Та ступень, которую достиг человек на лестнице жизни, запечатлена на его ауре. Так как излучение ауры обусловливается достигнутой ступенью. Ауры окружены все тела и предметы проявленного мира. Аурой окружено все, от электрона и атома до Солнца и планеты всех мировых тел. Также и все особи растительного и животного мира тоже имеют ауру. Каждый из соответствующих тел или проводников человека характеризуется своими излучениями. Степень напряжения, которых зависит от присущей им активности, склонности, привычек и прочего. Качество духа представляет собой форму утвержденных в микрокосме человека огней являются основой аурических излучений. Состояние сознания в каждый данный момент также сопровождается соответствующими каждому из них излучениями. Аурой же обусловливается и характер, и напряжение заградительной сети. Окутывая себя потоком частиц светящейся материи, можно мгновенно изменять свет своих эманаций. Окружен этими эманациями человек постоянно. Чувство – Эмоции, мысли составляют их сущность и цвет. Каждая мысль, несущая свет или тьму, вносит светимость свою вариол ауры. Аура утвержденного равновесия мощна магнитно, и поле излучения силы необычайны. Это магнитное поле непреодолимо отталкивает от себя все враждебные попытки темных злоделателей. Равновесие — представляя собою особое состояние утвердившего овладение собою Духа, является и мощной защитой, и могучим оружием. Никто и ничто не устоит против равновесия. Каким бы бурным ни был океан внешних воздействий, равновесие в состоянии укротить любую в нем бурю, любой ураган. Потому утверждение этого великого качества в себе является обязанностью йога. Вместо того, чтобы бороться с внешними препятствиями и бурями и тратить на них бесполезно силы свои и уподобляться борющемуся с ветряными мельницами, надо стремиться владеть полностью и совершенно магнитом собственной ауры. И в особенности же состоянием равновесия. Спокойствие есть свинец духа, а равновесие камневенца. Равновесие и спокойствие — разные аспекты явления одного и того же порядка но равновесие выше по внутренней структуре своей. Оно включает в себя все высшие качества человека, сведенные в гармонии полной и согласованной в одно могучее непреодолимое внешними воздействиями пламя восставшего духа, осознавшего свою мощь, нерушимость и неуничтожаемость пламени, силу которого ничто не в состоянии поколебать. Обычное сознание не выдерживает излучений утвердившего равновесие духа и отступает, ежели было активным и воинствующим против него. Ошибкую будет думать, что энергия духа должна устремиться для преодоления на что-то вовне. Нет, не вовне, но устремляется она на преодоление самого себя на приведение всех оболочек в полное равновесие и на утверждение особого, вызываемого только равновесием, состояния заградитной сети и всех остальных излучений. Если за всю свою жизнь в данном воплощении на Земле удалось хотя бы в какой-то степени утвердить это великое качество духа, жизнь прожит не напрасно. Нужно думать о нем, нужно стремиться к нему, нужно не упустить времени, чтобы сделать хоть что-то в этом направлении силу утверждаемого равновесия будет расти по мере творимых усилий и во времени даст плод свой. Конечно, равновесие утверждается прежде всего мыслью. Мысль господствует над всеми проводниками и ведет мысль. Надо суметь рассмотреть качество равновесия со всех точек зрения под всеми углами, от первичных его проявлений и до завершения в человеческой оболочке. На равновесии зиждется жизнь всякой формы. Но это первичная только ступень. Равновесие духа есть качество синтетическое. Есть собирание в едином фокусе всех энергий человеческого микрокосма. Сознательное, волевое, объединяющее всех в одно, как бы меч духа, на острие которого сосредоточена вся его сила. Одно только направленное острие смутит и остановит самую злобную сущность. Самое острое нападение. На осознание этого великого качества, в себе утверждаемого, следует останавливаться почаще. Ведь осознание есть почти уже овладение, и преддверие явленной мыслью входом послужит для вступления в владение. Овладение собою пошли мне, владыка, дабы явление равновесия состоялось.